Глава тринадцатая. «Неряшливая, небрежная работа», — возмутилась Ева, меряя шагами кабинет Рорка. Она должна была высказать кому-то всё, что у неё накипело, и воспользовалась тем, что муж оказался дома. Рорк что-то сочувственно пробормотал, продолжая читать поступающий факс и просматривать последние сообщения с его крупнейшего международного объекта — курорта «Олимпус». Ему пришло в голову, что туда можно нанести личный визит, когда у его жены будет отпуск. «Два разных следователя», — продолжила Ева, шагая по кабинету. «Два разных копа, и оба провалили дело. Что в Чикаго используют в качестве пособия? Старую видеокопию трёх клоунов?» «Трёх комиков», — поправил Рорк. «Что?» Он посмотрел на неё и улыбнулся. «Сериал называется «Три комика, дорогая». «Какая разница?» Так или иначе, они тупые олухи. Половина документов пропала, нет ни протоколов допроса свидетелей, ни рапортов о вскрытии. Они установили личные жертвы, но не подумали покопаться в её прошлом. А если покопались, то в файлах этого нет. Рорк сделал кое-какие поправки в факсе на сумму около трёхчетверти миллиона и переслал его ассистенту в свой городской офис. Что там произошло? Очередной труп с изъятым сердцем. Ева нахмурилась, глядя, как Рорк выбирает в баре бутылку вина. Я могу понять, если один коп не может довести расследование до конца, хотя мне это и не нравится. Но когда два копа проваливают одно и то же дело, это чересчур. А так как оба сейчас вне досягаемости, то завтра я намерена побеседовать с их боссом. Может быть, кто-то их подкупил или угрожал им. Утечка могла происходить не только в нашем управлении. «Насколько я помню, твой назойливый сенатор как раз из штата Иллинойс». «Да, боже, как же я ненавижу политику! Не нужно обо всём доложить майору, но с чикагским боссом придётся разбираться лично». Рорк наполнил два бокала и поставил их на стол. «Я отвезу тебя туда». «Это полицейское расследование», — нахмурилась Ева. «Но ты мой полицейский». Он протянул ей бокал. «Ты не поедешь в Чикаго без меня» а теперь выпей вина и расскажи мне про остальное». Ева могла бы возразить ли про формы, но решила, что это пустая трата энергии. Бауэрс подала ещё пару жалоб. Ева попыталась расслабиться и глотнула вино. Она первой прибыла на место преступления сегодня утром и начала скандалить, поэтому я отстранила её от дела. Всё зафиксировано, и когда начальство просмотрит запись, то не сможет ни в чём меня опрекнуть. Но эта сука меня достала. Мой приятель из отдела внутренних расследований предупредил меня, что она обратилась к СМИ и, кажется, уже дала интервью. Дорогая, в мире полным-полно дураков». Рорк коснулся пальцем ямочки на её подбородке. «Она сама себя потопит». «Да, рано или поздно, но Уэбстер обеспокоен». «Уэбстер?» «Мой знакомый парень из отдела расследований». «Ага». Надеясь отвлечь Еву, Рорк пощекотал ей затылок. «Кажется, я не слышал этой фамилии, и давно ты его знаешь, дорогая?» «Сейчас мы редко видимся». А раньше? Ева пожала плечами и хотела отойти, но Рорк не отпускал её. «Это было давно». «Что именно?» «Ничего особенного. Однажды мы выпили лишнего, разделились и попрыгали друг на друге». Процедила она сквозь зубы. «Доволен?» Он усмехнулся и чмокнул её в щёку. «Я просто убит. Теперь тебе придётся в качестве наказания выпить лишнего, раздеться и попрыгать со мной?» Ева поймала себя на том, что слегка разочарована. Она бы не возражала, если бы Рорг хотя бы сделал вид, что ревнует. «У меня есть работа». «У меня тоже». Он поставил бокал и привлёк её к себе. «Вы моя работа, лейтенант». Ева отвернулась, уговаривая себя не уступать, когда он прижался губами к её шее. — Я ещё не пьяна. — Ну, значит, остаются только две работы, — решил Рорк и потянул её на пол. Когда кровь перестала стучать в голове у Евы и к ней вернулась способность мыслить, Она пообещала себе не подавать виду, что ей нравится, когда её насилуют на полу кабинета. «Ну, раз ты получил своё, слезай с меня. Мне нравится твой запах. Вот здесь». Рорк коснулся носом её шеи и почувствовал, как её сердце снова заколотилось. «Ещё? Нет уж, хватит. Мне действительно нужно работать». Ева попыталась высвободиться и ощутила облегчение, смешанное с разочарованием, когда Рорк послушно откатился в сторону. Поднявшись, она схватила лежащую рядом рубашку Рорка и посмотрела на него. «Господи, как это у мужчины может быть такое прекрасное тело? Ты так и будешь валяться здесь голой и довольной? Я бы с радостью, но у нас есть работа». «У нас...» Рорк встал и начал надевать брюки. «Твои исчезнувшие документы». Если они когда-либо существовали, я могу отыскать их для тебя. Я знаю, что ты можешь многое, хотя непонятно, как тебе это удается. Но я собираюсь все выяснить по официальным каналам». Ей сразу же захотелось прикусить язык. «Как теперь просить его неофициально раздобыть информацию о самоубийстве Уэсли Френда? Как хочешь». Рорк пожал плечами и снова взял бокал. «Но я бы добыл тебе данные за пару часов». Искушение было велико, но Ева покачала головой. «Спасибо, я займусь этим сама». В кабинете у Евы зазвонил телефон, и она бросила недовольный взгляд на открытую дверь. «Я переключу связь сюда». Обойдя вокруг стола, он нажал на клавиши и поднял трубку. «Рорк!» «Чёрт возьми, Рорк, где Даллас?» — раздался возбуждённый голос Надин. Краем глаза он заметил, как Ева быстро покачала головой. К сожалению, надин она сейчас не может подойти. Могу я чем-нибудь помочь? Включите 48-й канал, а Еве скажите, чтобы она срочно передала мне опровержение. Я пущу его в эфир немедленно. Хорошо, я скажу ей спасибо. Рорк положил трубку и включил телевизор. Экран заполнило лицо Бауэрс, искаженное злобой. «Учитывая три жалобы, департамент не сможет больше игнорировать недостойное и оскорбительное поведение лейтенанта Евы Даллас. Жажда власти побуждает ее нарушать правила, искажать рапорты и использовать свидетелей в личных целях». «Это серьезное обвинение, полицейский Бауэрс?» — заметил репортер. «Каждая из них абсолютно справедливо. В голосе Бауэрс послышались истеричные ноты. «И каждая будет подтверждено расследованием, которое уже ведется». «Я заверила отдел внутренних расследований, что раздобуду нужную документацию, включая ту, которая свидетельствует, что Ева Даллас оказывала сексуальные услуги за информацию и за продвижение по службе». «Ах ты ж, Леха!» — усмехнулся Рорк и обнял жену, хотя чувствовал, как его кровь закипает от гнева. «Придется с тобой развестись». «Это не шутка. Она сама шутка, Ева. Жалкая и неостроумная. Я выключу». «Не надо, я хочу дослушать до конца». Полиция уже давно подозревает, что муж Даллас, Рорк, занимается преступной деятельностью. Он был главным подозреваемым в деле об убийстве в начале прошлого года. частью для него расследования вела Даллас. Рорк не был обвинён, а Даллас теперь замужем за богатым и могущественным человеком, который использует её связи, чтобы покрывать собственные противозаконные действия. «Она заходит слишком далеко». Ева дрожала от ярости. Как она смеет втягивать в это тебя? Взгляд Взглядотрорка, устремлённый на экран, был спокойным. Едва ли можно было надеяться, что она обойдётся без меня. "Полицейский Бауэрс, вы утверждаете, что лейтенант Далас властная и, возможно, опасная женщина?" Репортер не смог скрыть радостный блеск в глазах. "Почему же вы идёте на такой риск, публично заявляя о ваших подозрениях?" "Кто-то должен сказать правду." Бауэрс выпятила подбородок и уставилась прямо в камеру. «Управление может покрывать своих сотрудников, но мне слишком дорога честь мундира, чтобы я в этом участвовала». «Вот за это её распнут», — медленно произнесла Ева. «Она сама погубила свою карьеру. Её больше не станут никуда переводить, а просто вышвырнут». Рорк выключил экран и снова обнял Еву. «Бауэрс не в состоянии повредить тебя». Она лишь может причинить неудобство на короткое время. Если хочешь, подай в суд за клевету. Она явно злоупотребила свободой слова. Но он провёл рукой по спине Евы. «Послушай совет человека, которому много раз приходилось уворачиваться от камней и стрел. Не обращай на это внимания». Рорк поцеловал её в лоб. «Будь выше этого, и скоро всё пройдёт само собой». Закрыв глаза, Ева положила голову ему на плечо. «Мне бы хотелось свернуть ей шею. Я могу заказать робота, похожего на Бауэрс, и ты сможешь убивать её сколько захочешь». Ева невольно рассмеялась. «Было бы неплохо. Слушай, мне нужно немного поработать, и я не хочу больше говорить о Бауэрс. Это выводит меня из себя». «Хорошо». Рорк отпустил её и сунул руки в карманы. Ева Да. Она остановилась в дверях и обернулась. Если бы ты посмотрела ей в глаза, то поняла бы, что она не вполне нормальна. Я смотрела. Пожалуй, ты прав. Следовательно, — подумал Рорк, когда дверь за Евой закрылась, — Бауэрс может оказаться куда опаснее. Он решил, что вечером обязательно поработает со своим незарегистрированным оборудованием и к утру будет располагать всеми данными о Бауэрс. Сидя в своём автомобиле и глядя на толпу за воротами, Ева думала, что всегда противно прятаться от репортеров, когда речь идёт о работе и когда дело происходит на месте преступления или в главном управлении. Но куда хуже, когда репортеры стоят в три ряда у ворот её собственного дома. Ева наблюдала, как настроение толпы подогревается одновременно с повышением температуры воздуха. Снег начал таять а снеговики, которых слепили они с Рорком, быстро теряли весе. Она обдумывала различные варианты, в том числе предложение Рорка подвести к воротам электрический ток, представляя себе, как назойливые журналисты, получив хороший удар, целыми дюжинами отскакивают от ворот и падают на наземь, закрыв глаза. Но Ева, как всегда, предпочла действовать прямо. Она включила мегафон, и на медленной скорости повела машину к воротам. «Это частное владение, а я сейчас не на службе. Отойдите от ворот. Всякий, вошедший, будет арестован за нарушение прав владения». Они не отошли ни на дюйм. Ева видела, как открываются рты, но, к счастью, не слышала голосов. Зато объективы камер были устремлены на нее, словно стараясь проглотить. но «Ну, держитесь!» Пробормотала она и включила механизм ворот, которые начали медленно открываться при её приближении. Репортеры устремились к проёму. Ева продолжала ехать вперёд, повторяя предупреждение и с удовлетворением наблюдала, как некоторые из них кинулись в рассыпную, поняв, что машина не остановится. Однако самые отчаянные цеплялись за дверные ручки машины, что-то крича в закрытые окна. Выехав за ворота, Ева снова нажала кнопку на пульте дистанционного управления, надеясь, что ворота, закрываясь, прищемят несколько пальцев. Потом она с усмешкой надавила на акселератор, и пара репортеров свалились на дорогу. Эхо их проклятий звучало музыкой в ее ушах всю дорогу в город. Прибыв в управление, Ева направилась прямо в конференц-зал и, никого там не обнаружив, села за компьютер. Она собиралась поработать около часа, прежде чем поехать в Центр Дрейка на первую из назначенных встреч. Если ей повезет, она до конца дня разберется с врачами, которых подобрала для нее Пиботи. На экране появились файлы. Центр Дрейка, Нью-Йорк. Клиника Нордика, Чикаго. Клиника Святой Жанны Дарк, Париж. Центр Мелкаунта, Лондон. Четыре города и шесть трупов, подумала Ева. Просмотрев данные, собранные Макнабом, она решила ограничить сферу поисков этими четырьмя центрами. Они были объединены одной общей чертой: в них работал, читал лекции или консультировал Уэсли Френд. Отличная работа, Макнаб, пробормотала Ева. Френд может оказаться ключом ко всему нашему делу. Интересно, чьим он был другом? Игра слов «friend» — «друг» с английского. Ева дала компьютеру задание проследить любые личные или профессиональные связи между доктором Уэсли Френдом и докторами Колином Кэгни, Тиаво, Майклом Уэйверли и Хансом Вандерхавеном. Решив, что пока достаточно, она отошла от стола, чтобы взять себе кофе. Запах я насторожил, а при виде грязной жижи в чашке Она поняла, что этот напиток нельзя назвать кофе даже с большой натяжкой. Раньше она могла, не моргнув глазом, выпить дюжину кружек местной отравы, но теперь один её вид вызывал дрожь. Усмехнувшись, Ева отставила кружку. «Ничего, скоро придёт Пиботи с рапортом, и можно будет попросить её принести хороший кофе». Однако её помощница не торопилась. Ева уже собиралась отправиться за кофе сама. Когда распахнулась дверь, и в конференц-зал, запыхавшись, влетела Пибоди? — Ты снова опаздываешь, — начала Ева. — Это дурная привычка. Как, по-твоему, я должна? Она осеклась при виде смертельно бледного лица и испуганных тёмных глаз Пибоди. Что случилось? — Бауэрс! — К чёрту, Бауэрс! Ева залпом выпила злополучный кофе. — У меня нет времени беспокоиться о ней. Мы расследуем убийство. — «Теперь кому-то придется расследовать ее убийство». «Что?» «Даллас, она мертва». Пибоди сделала глубокий вдох, пытаясь унять сердцебиение. «Вчера вечером кто-то избил ее до смерти». Бауэрс обнаружили два часа назад в подвале ее дома. На ней не было ни униформы, ни оружия, ни удостоверения. Ее идентифицировали по отпечаткам пальцев. Пибоди провела рукой по дрожащим губам. Говорят, что по лицу ее опознать было невозможно. От него почти ничего не осталось. Ева поставила кружку. А они не ошиблись? Это она. Я сама все проверила. Отпечатки соответствуют. Господи! Ева прижала пальцы к глазам, стараясь сосредоточиться. Что удалось выяснить? Ничего. Во всяком случае, я ничего не смогла раскопать. Свидетелей нет. Она жила одна, так что никто её не ждал. Около половины шестого утра был анонимный звонок, сообщивший о беспорядках в этом районе. Туда выслали патруль, и двое полицейских её обнаружили. Это всё, что мне известно. Ограбление, сексуальное насилие. «Не знаю, далас. Хорошо, что мне удалось хоть это выяснить. Всю информацию быстро засекретили». Ева почувствовала, что у неё в желудке словно камень перекатывается. Она не сразу поняла, что это страх. «Кто ведёт следствие?» «Я слышала, что Бакстер, но не уверена в этом». «Окей». Ева села и запустила пальцы волосы. «Если это Бакстер, он сообщит мне все данные. По всей вероятности, это не связано с нашим делом, но кто знает». Она посмотрела на Пибоди. «Говоришь, избили до смерти?» «Да!» — Пиботи кивнула. Ева знала, что чувствуешь, когда тебя бьют кулаками, а ты можешь только кричать, слыша хруст ломающихся костей. «Мне жаль её!» — выдавила она. Бауэрс была никудышным копом, но мне её жаль. «Все потрясены!» «У меня мало времени!» — Ева тряхнула головой, отгоняя странные воспоминания. Позже свяжемся с Бакстером и узнаем, может ли он сообщить нам подробности. Через час у меня встреча, и мне нужно подготовиться. Далас вы должны знать. Я слышала, как упоминали ваше имя. Мое имя?» в «Связи с Бауэрс». Пибаде умолкла, услышав сигнал коммуникатора. Ева подняла трубку. «Даллас». «Лейтенант, прошу вас подняться в мой кабинет». «Майор, я готовлюсь к назначенной встрече». «Немедленно», — оборвал ее Уитни и отключил связь. «Черт», — выругалась Ева. «Пибоди, посмотри данные, которые я только что собрала, и распечатай их. Я скоро вернусь». «Даллас. Сплетнями займемся, когда у меня будет время». Ева быстро вышла, думая о предстоящих интервью. Она хотела совершить экскурсию по исследовательскому отделу Центра Дрейка. Возможно, там удастся получить ответ на один из вопросов, который пришел ей в голову вчера вечером. Что делают медики с поврежденными органами, которые они удаляют? Выбрасывают их или изучают и проводят с ними эксперименты? Убийца, коллекционирующий органы, должен иметь какую-то цель. Если эта цель связана с легальными медицинскими исследованиями, картина обретает определенный смысл. Как бы то ни было, исследования в любом случае требует денег. Может быть, нужно проследить их источник? Надо поручить Макнабу поработать над субсидиями и пожертвованиями». Всё ещё размышляя, Ева вошла в кабинет Уитни. Клубок страха вновь начал перекатываться в желудке когда она увидела вместе с майором Уэбстера и шефа полиции Тибла. «Сэр! Закройте дверь, лейтенант!» Никто не сел. не стоял за своим столом. Ева успела подумать, что он выглядит больным, прежде чем Тибл шагнул вперед, устремив на Еву взгляд темных глаз, который не выражал ровным счетом ничего. Это был крупный высокий мужчина, заслуживший уважение подчиненных своей безукоризненной честностью. «Лейтенант, я хочу посоветовать вам вызвать вашего адвоката». «Моего адвоката, сэр». Ева покосилась на Уитни. «Думаю, в этом нет необходимости, сэр. Если у отдела внутренних расследований есть вопросы ко мне, я готова на них ответить. Мне известно, что вчера вечером состоялась телепередача, во время которой были сделаны заявления, обвиняющие меня в непрофессиональном поведении. Эти заявления неосновательны. Я уверена, что любое расследование это докажет». «Даллас!» Начал Уэбстер, но закрыл рот, когда Тиббл бросил на него быстрый взгляд. «Вам известно, лейтенант, что полицейский Элен Бауэрс была убита вчера вечером?» «Да, сэр, мне сообщила моя помощница. Я должен спросить вас о вашем местопребывании вчера вечером между 18.30 и 19 часами». Ева прослужила в полиции 11 лет, и ей казалось, что ничто не может застать ее врасплох. Но, услышав слова Тибла, она вздрогнула всем телом, во рту пересохла. «Следует ли мне понимать, шеф Тибл, что я являюсь подозреваемой в убийстве полицейского Бауэрс?» Тибл и бровью не повёл. Ева по-прежнему ничего не могла прочесть в его взгляде. У него глаза настоящего копа, подумала она, чувствуя, что её охватывает паника. «Необходимо установить ваше место пребывания в течение упомянутого времени, лейтенант». «Сэр, между 18.30 и 19 часами я ехала из управления домой. По-моему, я отключилась от контроля 18.10». Тиббл подошел к окну и встал спиной к Еве. Ева почувствовала, что на лбу у нее выступил пот. Она повернулась к Уитни, изо всех сил стараясь взять себя в руки. «Майор, Бауэрс создавала мне трудности, которые мешали расследованию. Но я улаживала их по официальным каналам, соблюдая соответствующую процедуру». «Это задокументировано, лейтенант». Уитни заложил руки за спину. «Но процедура должна соблюдаться и дальше. Сейчас ведется расследование убийства полицейского Бауэрс, и в данный момент вы подозреваемая. Не сомневаюсь, что с вас быстро и полностью снимут подозрения». «Снимут подозрение в том, что я избила до смерти свою коллегу, отказавшись от всего, во что верила и для чего работала? И что же, по-вашему, я могла это сделать?» Холодный пот стекал у неё по спине. «Потому что она пыталась опорочить меня в своих жалобах и в СМИ? Ради бога, майор, все знали, что она не в себе!» «Даллас!» На сей раз Уэбстер шагнул вперёд. «Запись подтверждает, что ты угрожала ей физическим действием. Свяжись со своим адвокатом». «Отстань от меня с этим адвокатом», — огрызнулась Ева. «Я только выполняла свою работу». Теперь у её страха выросли острые зубы. Бороться с ним становилось всё труднее. «Хочешь допросить меня, Уэбстер? Отлично. Начинай прямо здесь и сейчас». «Лейтенант» не смотрел сверкающие гневом глаза Евы. «Вы понимаете, что мы должны провести внутренние и внешние расследование обстоятельств смерти полицейского Бауэрс? У нас нет выбора. На период расследования вы освобождаетесь от своих обязанностей». Он глубоко вздохнул. Невыносимо было видеть, как смертельно побледнело лицо Евы, а глаза потухли. «С огромным сожалением лейтенант, прошу вас сдать ваше оружие и жетон». Еве показалось, что ее мозг парализовало, как будто от него отключили ток. Она не чувствовала ни рук, ни ног, ни сердца. «Мой жетон?» «Даллас». Уитни шагнул к ней. Теперь его голос звучал мягко, а в глазах отражалась целая буря эмоций. «Повторяю, у нас нет выбора». Вы отстраняетесь от работы до окончания внутреннего и внешнего расследования обстоятельств смерти полицейского Элен Бауэрс. Я вынужден потребовать ваше оружие и жетон». Ева, словно загипнотизированная, смотрела в глаза Уитни. В голове у нее звучал отчаянный крик, который слышала только она сама. Дрожащей рукой она сняла жетон, отстегнула кобуру и протянула их Уитни. Для неё это было всё равно, что вырвать сердце у себя из груди. Кто-то дважды произнёс её имя, но Ева, не оборачиваясь, вышла из комнаты и, как слепая, зашагала по коридору, стуча каблуками по обшарпанным плиткам. Дойдя до лестницы, она почувствовала головокружение и так вцепилась в перила, что костяшки её пальцев побелели. «Чёрт возьми, Даллас!» Уэбстер догнал её и схватил за руку. Свяжись со своим адвокатом. Убери руку. У Евы не было сил вырваться. Отпусти меня и убирайся. Не раньше, чем ты меня выслушаешь. Он оттащил её от лестницы и прижал к стене. Никто этого не хотел, но у нас действительно не оставалось выбора. Ты ведь знаешь правила. Мы во всём разберёмся и вернём тебе жетон. Ты просто отдохнёшь несколько дней, вот и всё. Оставь меня в покое. «У нее были дневники, диски», — быстро продолжал Уэбстер, боясь, что Ева вырвется и убежит. «Она тщательно собирала на тебя компромат. Все это нужно просмотреть. Кто-то буквально растерзал ее на куски Даллас. Через час все появится в СМИ. Ты и она связаны намертво. Если бы тебя не отстранили до конца расследования, это выглядело бы так, будто тебя покрывают. Или что управление, начальство и коллеги мне доверяют?» «Не прикасайся ко мне, иначе я за себя не отвечаю», предупредила Ева с такой дрожью в голосе, что Уэбстер шагнул назад. «Я должен пойти с тобой». Он злился на себя, чувствуя, что его руки тоже начинают дрожать. «Проследить, чтобы ты взяла из кабинета только личные вещи и проводить тебя к выходу. Мне нужно конфисковать твой сотовый телефон и коды». Ева закрыла глаза, с трудом сдерживаясь. «Хорошо». «Только не говори со мной». Она заставила себя идти дальше, хотя ноги казались резиновыми. Господи, как же ей нужен был сейчас свежий воздух!» Ева остановилась в дверях конференц-зала. Комната плыла у неё перед глазами, как будто и она, и всё вокруг находилось под водой. «Пибоди!» «Даллас!» Пибоди вскочила со стула. «Они забрали мой жетон!» Фини пулей подбежал к ним, одной рукой схватил Уэбстера за рубашку, а другую сжал в кулак. «Что за чепуха? Уэбстер, ты грязный ублюдок!» «Финни, тебе придется вместо меня провести допросы». Ева положила руку ему на плечо, не для того, чтобы помешать ударить Уэбстера, а чтобы самой удержаться на ногах. «Хупи график встречи все данные». Финни отпустил Уэбстера и взял Еву за руку, чувствуя, как она дрожит. «Объясни толком, что случилось?» «Меня подозревает в убийстве Бауэрс». Собственный голос казался Еве чужим. «Что за бред?» «Я должна идти». «Подожди минуту». «Я должна идти», — повторила Ева. «Я не могу здесь оставаться». «Можно я отвезу вас, Даллас?» — предложила Пибоди. Ева покачала головой. «Нет, теперь ты работаешь с фини. Она вышла из комнаты, стараясь держаться прямо. «Господи!» — Пибоди повернулась к Финни. «Что же нам делать?» «Мы все уладим. Позвони Рорку!» — велел он, свирепо пнув ногой стол. «Пусть он будет дома к ее возвращению!» Теперь эта глупая сучка заплатит цену куда более высокую, чем собственная жизнь. Что же ты теперь будешь делать, Даллас, когда система, которую ты защищала столько лет, предала тебя? Надеюсь, на этот раз, выброшенная на улицу, ты поймешь, что эта система бессмысленна, что имеет значение только власть. Ты была всего лишь пчелой в улье. А сейчас ты еще меньше, чем пчела, потому что вся власть у меня, и имя ей — Легион. Конечно, кое-чем пришлось пожертвовать. Не обошлось без отклонения от плана. Но когда идешь на риск, мелкие шероховатости неизбежны. Так бывает при всех грандиозных экспериментах, ибо результаты оправдывают все. Я уже близок к цели. Течение обращено вспять. Охотница стала дичью для себе подобных, и они разорвут ее на куски, как волки. Всё оказалось так просто. Использование завистливого и больного ума — дело нехитрое. Эту жалкую Бауэрс будут оплакивать не более, чем остальные отбросы, от которых я избавляю общество. Зато теперь общественное мнение всколыхнется. Люди будут требовать правосудия. И Ева Даллас заплатит за всё. Она перестанет быть даже ничтожным препятствием. А после её устранения весь мой опыт и вся энергия снова сконцентрируется на работе. Моя работа – самое главное. Когда она будет выполнена, моё имя станут произносить с благоговейным страхом и со слезами благодарности.